Часть вторая. Глава первая. Внутренние часы отслеживают время, а мозг без команды и даже без спроса отследил ситуацию на дорогах и предупредил, что лучше выехать на 17 минут раньше, чтобы не зависнуть в пробках. В кабинет Мещерского я вошёл минута в минуту. Часть мозга в самом деле способна работать как компьютер, получая записи со всех видеокамер на дорогах и точно рассчитывая время для каждого участка. Кроме Мещерского, Бондаренко и Кремнёва, присутствует несколько незнакомых мне лично человек. Хотя знаю, как облупленых по их работе, вообще-то не слишком впечатляющий, что и понятно. Город обложен такими красными флажками и запретами, что вообще непонятно, как ещё дышат. С другой стороны, в остальных странах с этим ещё хуже. Демократы до свиного писка страшатся своих же силовых структур и всячески ограничивают их работу. Я сиел в заднем ряду и молча слушал. Мищерский обрисовал продолжающую нарастать нестабильность в мире, где угроз всё больше. Террор всё опаснее, глобальнее. Некоторые группы нелегалов обладают бюджетами, сравнивыми с валютными запасами ряда стран. Всё знакомо, все это уже знают. Я терпеливо ждал, скажет ли Мищерский что-то новое или же поосторожничает по обыкновению. Чем человек выше по должности, тем он осторожнее. Этим я только и могу объяснить полное отсутствие Бога в нашем мире. потому что только одно присутствие всё изменит кардинально и, конечно, не в лучшую сторону. Но сейчас главное, проговорил он наконец, и нотка злово торжества проскользнула в размеренном голосе. В штатах наконец-то заработала подталкиваемая силовыми структурами тяжёлая и неповоротливая машина власти. Вы все это заметили. А если уж заработало в штатах, задвигались и в остальном цивилизованном мире. Собравшиеся в его кабинете тоже задвигались, оживились. Все знают, ещё вчера было созвано по инициативе штатов внеочередное заседание ООН. И хотя результатов официально пока нет, обсуждения обещают быть долгим и бурным, потому что на повестке дня во весь рост встал острый вопрос насчёт усиления всеобщего контроля в виду рисков глобальных катастроф. Мощная волна протестов, сказал Мещерский, была ожидаемой. Пока о результатах говорить рано, но Россия, штаты и вся Европа выступили на редкость единым фронтом. За контроль? – спросил кто-то с едва заметной ноткой недоверия в голосе. За строжайший контроль, заверил Мишерский. Даже Европе припекло так, что проголосовали за право инспекции в любой момент в любом месте. Не смотря на? Не смотря, подтвердил Мишерский. Сперва выживаемость цивилизации, потом политесы. Он начал рассказывать подробно и обстоятельно, но я за пару секунд просмотрел все материалы совещания ВОН. И все записи с видеокамер, установленных в зале и за его пределами, вплоть до тех, что в туалете. Увидел, как совсем иное в кулуарах говорят те, кто красиво и пафосно выступал с трибуны. Однако и такая характерная для дипломатов двуличность не особенно портит победный посту прогресса в объединении человечества. Правда, часть стран вообще отвергли возможность объединения силовых структур. Часть благоразумно согласились, но тут же начали настаивать, что у них всё под наблюдением. потому справиться своими силами. Однако, к счастью, представитель штатов при откровенной поддержке и заметном подталкивании России заявил в непривычно жёсткой форме, что со странами, которые могут угрожать неконтролируемой деятельностью всему человечеству, будут поступать жёстко и согласно закону, который вот сегодня примут на совместном заседании. Глава делегации России уточнил, что для ускорения работы закон будет принят на совещании штатов, России, Евросоюза и Китая. остальным, чтобы не было лишних проволочек в дебатах и пространных обсуждениях, будет предложено присоединиться. Страны, возжелавшие остаться вне рамок нового закона, добавил он, могут столкнуться с вторжением объединённых сил. Сменой правительств, внешним управлением, а на местах в таких случаях будет установлена военная администрация. Его слушали в настороженном мрачном молчании, даже представители штатов и Евросоюза. А он подчеркнул в заключительном слове, Феодализм остается в милом прошлом. Мир становится единым. Это не газетное клише, а наша реальность. Примите ее, или мы примем ее за вас. Поочередно выступили члены стран Евросоюза, хотя ничего нового не сказали. Европа давно уже не та. А в конце Штатовец напомнил: мы все понимаем и то, что часть стран согласятся с нашим давлением, но в тайне попытаются отстаивать свое право делать запретное. должен предупредить очень откровенно. Туда будут забрасываться группы наблюдения, тайные или явные, а любое противодействие им грозит жестокими карами на всех уровнях, вплоть до смены правительств и режимов, добавил глава Российской делегации. Дальше пошли повторы, прения, в которых одни и те же доводы повторялись в разных вариантах. Я мысленным усилием перекрыл тот канал и вернулся в кабинет Мещерского. От макушки до пят охватило странное облегчение, словно миновала гроза. и не затронуло мой сад, мои цветы, мой так тщательно возделываемый мир. Наконец-то заработало. Теперь штатовцы не остановятся. Это же одновременно и легализация их власти. И хотя не самая лучшая идея вот так взять и пустить на мировой трон американский бургер, но этот вариант лучше, чем гибель человечества. Да и не на самом троне штатовцы. У России достаточно сил, чтобы пустить всю Америку в распыл. Так что решение принимаем вместе. Это просто консенсус, но консенсус лидеров, озабоченных судьбой всего мира, так что нет предмета для разногласий. Почти нет. Мещерский сказал ясным голосом: "Теперь поговорим о частностих. То есть вернёмся к нашей повседневной работе. Наши аналитические группы обнаружили в Индии целую сеть подпольных лабораторий". Бондаренко уточнил: "Речь не о старом добром кокаине или героине, как многие подумали, а Никого не хочу обидеть, но это ерундой теперь занимается службы попроще, а здесь речь о более могущественных корпорациях. Если это не дело рук государства, добавил Бронник. Нет, нет, сказал Мещерский. Похоже, там какое-то оружие создаёт, всё же не государство. Государство сумело бы упрятать получше, в какие-нибудь специально вырытые туннели, а не довольствовалось непроходимостью джунглей и выставило бы армию для защиты, сказал кто-то из зала. Бандаренко сказал с сомнением. Государство в таких случаях старательно делает вид, что ни о чём даже не догадывается, а у корпораций сейчас такие возможности не всякое государство в состоянии имигаться. Кремнёв тяжело задвигался. Кресло протестующе пискнуло. Он сказал веско: "А ещё корпорации не слишком стесняются нарушать законы. И Рубингуды, в общем, бригантины поднимают паруса". Он перевёл взгляд на меня, я ответил с нажимом: поรสа порвать пиратов на рею на месте бе суда и следствия совещание длилось ещё около часа но я слушал не то чтобы в полуухо но ещё внимал и миллионам голосов в телефонных переговорах просматривал записи видеокамер по москве в Вашингтоне и в крупнейших городах Европы Китая и арабского мира моск бодительно отслеживает всю массу через фильтры оставляя вне зоны интереса разговоры о футболе пиве и сексе, что занимает 95 процентов человеческих стремлений. Так что в сухом остатке, кроме новостей и науки, она в приоритете. Теперь еще и это вот тревога из-за растущих вызовов. В кабинетах Москвы, Вашингтона, Пекина, Берлина и других столиц эта тема муссируется все чаще и напряжение. Сама тема насчет спасения человечества от людей кажется слишком новой и дикой даже для государственных деятелей. А кому, как не им, казалось бы, ухватиться за глобальные вопросы? Всё ещё мало кто соображает, что появилась угроза нового типа. Человечество в целом начали угрожать отдельные люди, что раньше было невозможным даже теоретически. А Тиле или Чингисхану нужны были армии, да и то вряд был крохотным, а сейчас один человек в подвале на коленке в состоянии модифицировать обычный вирус гриппа так, что он станет смертоносным для всех, пусть и ненадолго. И не вдолбить слишком уж либеральным, что интересы человечества важнее интересов и прав любого человека на земле. Нет, и мы лучше пусть погибнет весь мир, чем простой человек допустит установку видеокамер в своей квартире. Что ж, с простыми и поступать нужно просто. Когда мещерский объявил совещание оконченным, все начали подниматься, а он кивком пригласил меня подойти ближе. Владимир Алексеевич, как у вас? Спасибо, Аркадий Валентинович, ответил я. Одел работает, не разгибая спин. Угрозы растут, только успевайте гасить, а тут ещё и сами даём им оружие. Он вскинул брови. Вы о чём? Я сказал ровно. Через 6 часов в джунглях Замбии упадёт спутник с ядерным компонентом на борту. Он дёрнулся, глаза расширились. Это, это уже нечто из ряда вон. Ядерный взрыв возможен? Исключён, заверил я. Но все равно, да, согласился я. Нужно успеть отыскать до того момента, как подберут пастухи Готинтотов. Пастухи о нем не сразу узнают, сказал он мрачно. А вот те, кто по осведомлению, не. Надо поторопиться, согласился я. Собрать достаточно мощную атомную бомбу, сказал он. Сейчас отвратительно просто. Инструкции есть в интернете. Главное успеть к спутнику, а там просто быстро вытащить именно нужное. Успеете, сказал я. В посольстве есть пара ваших людей. Он дёрнулся. А вы откуда? Ах, да, от вас ничего не укрывается. Да, конечно, они успеют, лишь бы обошлось без стычки с местными бандами. Но почему не сгорел при входе в атмосферу э, -э в более плотных слоях атмосферы? Я просмотрел за секунду всё о таких спутниках, об особенностях термостойкой обшивки, уже всё понял и начал было объяснять, но он прервал Простите за неуместный вопрос. Это к делу не относится. Не сгорел это данность, с которой надо считаться. Всё, отправлю сигнал по красной линии. Кстати, Владимир Алексеевич, он остановился, чем-то смущённый. Я спросил вежливо. Я весь внимание, Аркадий Валентинович. Он сказал со вздохом. Военный министр, заинтересовавшийся этими новыми вызовами, попросил меня что-нибудь такое, чтобы почитать перед сном. Пострашнее? Да, ответил он. но в простом изложении и без графиков это его пугает. Я подумал для приличия, хотя что тут думать, выбирать не исчево, сказал очень серьёзно. Пусть почитает Турчина или Никоново, а лучше того и другого. Турчин написал свои фундаментальные труды для полупростого народа, нормальный простой такой даже читать не станет. А наш народ сверху донизу весь предельно простой, а этот Никонов Никанов пояснил я и совсем загнул фундаментально настолько, что и полупростой мозги вывихнет, но зато проглотит упрощённое изложение журналиста, где всё преувеличивали в разы. Обещаны как суперпрорывы и достижения, так и глобальные катастрофы каждый день без перерыва на обед. "Нет", сказал он серьёзно. Журналистов он не любит и не верит. "Когда Турчин и Никанов", ответил я. "Оба стараются писать очень просто, хотя не всегда удаётся. Спасибо, Владимир Алексеевич. Понесу науку в военные массы. Военные тоже люди, сказал я, хоть и сам уловил сомнения в своих словах. Хотя, конечно, да, да, подтвердил он, это присутствует. Данко первый увидел, как распахнулась дверь, а на пороге вырос я, их грозный и всевидящий, как и положено, шеф. Зарал довольно, все обернулись. Ингрид, как мне показалось, чуточку воззавидовала такому ликования. Видно же, что рады искренне. Прибежал и Мануиленко. Оксана застенчиво улыбается, на щеках яркий румянец, пышная грудь вздымается как волны Днепра. Когда тот Рейвет та стогне, Гаврош, опережая Ивара, спросил живо: "Шеф, всё закончилось?" "Для нас только начинается", заверил я. "Мы покажем, что по безопасности впереди планеты всей, и вообще, самые лучшие. Давайте по чашке кофе отпразнуем победу над силами зла". Раздам ЦО, а потом вернусь под конвоем капитана Вервольфовой в цитадель генерального руководства. Есть нерешённые вопросы, Ингрид сказала извитильно. Не пугай детей, они же все такие доверчивые. Возвращайтесь живыми, сказала Оксана застенчиво. А то она не любит зомби, пояснил Гаврош. Хотя кто женщин знает. Она взмахнулась на него. Он с преувеличенным страхом спрятался за Ивара. Я скоро, пообещал я. Вопросы, которые не решённы, требуют вдумчивого подхода. Ингрид выказывая, что хорошо ориентируется в нашем офисе, так как работает здесь, хотя на месте и не бывает, собственнаручно дала кофейному аппарату строгий приказ приготовить всем двойной эспрессо, а сама быстро и умело сделала бутерброды. Ивар сказал вдруг: "Шеф, а эпидемия в Кейптауне распространяется. Есть сообщения, что даже уличные банды, заполонившие города ЮАР, выходят группами в уютные места и там укладываются спать, чтобы потом снова с новыми силами убивать и грабить. Донко буркнул: "Лучше бы и не просыпались. У меня тётя полгода тому побывала по работе в Кейптауне. До сих пор просыпается с криком. Представьте себе. Кейптаун солнечный город прекрасных небоскрёбов и бакатах вил в пригородах. И вот после отмены апартеида в небоскрёб самовольно вселяется дикое племя из джунглей, что из принципа не желает пользоваться туалетом А в ванной разводят костры, они срут в шахту лифта, а когда там говна набирается до уровня четвёртого этажа, на это уходит 2-3 года. Перебираются в соседний небоскрёб. Да, согласился Ивар. Я как-то читал в интернете памятку для приезжающих. Там типа того, что все стёкла в автомобиле должны быть постоянно закрыты. Не останавливайтесь даже на красный свет, а то ограбят. Не останавливайтесь, если вас догоняет полицейская машина. Там далеко не всегда полицейские. И вообще, приезжаете в страну на свой страх и риск. Полиция ситуацию не контролирует. Вся власть в руках уличных банд. Я сказал без охоты. Ивар, собери больше данных, что там творится. Нет, пусть этим займётся лучше Гаврош. А ты занимайся делом. Какая-нибудь лихорадка ДНГ, предложила Оксана. Что не ДНГ и не лихорадка, но всё равно гадость. Вирус Эбола, сказал Гаврош авторитетно, только мутировавший или постаревшей, потому что хочет отдыхать и спать. Ингрид напомнила: "Ребята, пети кофе, да возвращайтесь к работе. Вашему шефу предстоит важная встреча с руководящими товарищами из Генштаба". Ивар сказал со спломбом: "Шеф, задайте этим руководящим товарищам. Пусть знают, что тут им не там. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. А что руководящие в сказках понимают? Сказки бывают страшными", сказала Ингрид. "И очень страшными". Так что не увлекайтесь своим сингуляризмом, сингулярностью, по праву Донко с подчёркнутым презрением научного работника к меднолобам, что даже такие обходные слова запомнить не в состоянии. Это мир, где пагон не останется. Вот счастье-то. Я хотел сказать, трагедия, правда?